Мимо него куда-то спешили люди, величественно проплывали скрипучие экипажи, по обеим сторонам улицы уныло возвышались серые, продрогшие от лондонского смога здания, чей облик теперь казался ему совершенно иным, чем прежде. Он будто видел их впервые, и это понятно, ведь теперь он больше не смотрел себе под ноги, монотонно подсчитывая булыжники мостовой, а шел по дороге с широко раскрытыми глазами, вбирая в себя все краски и запахи, доселе чуждого и малознакомого ему мира. Он то кисло усмехался своему недавнему умозаключению о том, что вещи его все же остались при нем, справедливо полагая, что пара старых штанов, да одна несвежая рубаха, вряд ли кому-то сгодились бы, то зябко ежился, вспоминая, как в дивном радужном озере расплескалась мерзкая серая надпись. Переводя свой восторженный взгляд с одной модницы на другую, Мартин... с нескрываемым любопытством разглядывал женские ажурные платья и вновь улыбался, вспоминая при этом прелестную Гану, девушку с живым загадочным взглядом, неизменно сменяющимся то лукавой ухмылкой, то строгим надменным сиянием. И надо отметить, что это занятие нравилось ему больше всего. Ведь, как верно подметил Альбельда, это совсем другое дело, когда улыбаешься. Мартин понял, что улыбка дает ему новые... несколько иные ощущения мира, которых он прежде по понятным причинам не замечал. Но теперь, когда эта ошибка была исправлена, он словно бы ощутил себя значимой частью одного большого целого и почувствовал, как все вокруг немедленно стало ярче, запахи глубже, а привычные звуки контрастнее. Так, проходи мимо одной таверны, где, несмотря на столь ранний час для начала веселья уже вовсю кипела разгульная жизнь, он услышал, как двое весьма подвыпивших мужчин, стоя перед дверью питейного заведения, шумно переговаривались между собой. «Послушай, а как ты догадался, что это был именно я, а не тот другой?» осведомился один у другого, почесывая свое роскошное пузо. Знаешь, — совершенно серьезно отозвался второй, — в моей семье как-то не принято при встрече бить друг друга по голове табуретом вместо приветствия. Пузатый, пытаясь воспринять высказанную ему информацию, задумчиво молчал, сонливо потирая свой плохо выбритый подбородок, видимо, безуспешно стараясь вспомнить свою недавнюю выходку. И когда тот, что был не то чтобы деликатнее своего приятеля, а попросту немного трезвее, интуитивно провел рукой по ушибленному затылку и с пафосом продолжил. «Мы же не какие-то там портовые грузчики», — хмыкнул он. «А все-таки моряки как-никак». Мартин тут же в красках представил, как вместо привычных для всех слов приветствия, что по обыкновению все говорят друг другу при встрече, человек ни с того ни с сего внезапно получает стулом по голове. И эта забавная сцена вновь заставила его улыбнуться. «Должно быть, это обидно», – миновав эту странную парочку, вслух подумал он. «Ты на что это намекаешь?» Уже удаляясь, услышал у себя за спиной грубый вопрос Мартин. «Да это я так», – прозвучал неловкий ответ, но Мартину уже не было до этого никакого дела. Он уверенно продолжал шагать дальше, прямиком к своему дому, вдыхая прохладный осенний туман. запахи во всю кипевшей жизнью города и дивные ароматы изредка проскальзывающих поблизости от него женщин. С интересом отмечаю то, что все они поразительно разные».